что сказать вам на прощание? Рассказ. Корабль оказался куда быстроходнее, чем могло показаться с первого взгляда. Внешний вид у него был неказистый, изрядно потрепанный, а местами так просто побитый. Чейд взял корабль на прокат у знакомой троицы дохутов, державшей бар, пиццерию и быстроешку на пересадочной станции Умбога-5. Дохуты внешне очень похожи на людей, Любого из них запросто можно принять за человека, если не обращать внимания на совершенно плоский нос и тонкие роговые наросты вместо бровей. Но вот психология дохутов не идет ни в какое сравнение с людской. В том смысле, что мотивы их поступков почти всегда остаются для людей полной загадкой. При том, что сами дохуты читают души людей как открытую книгу. Дохуту ничего не стоит обмануть человека, при этом он не будет испытывать ни малейших угрызений совести, Потому что основной жизненный принцип дохутов гласит – не будь дураком. Но пользуются они этим правилом только в коммерческих целях. В повседневной жизни, особенно в отношениях с друзьями и хорошими знакомыми, дохуты исключительно порядочны и щепетильны. Троицу дохутов Сумбога-5 чей знал уже 6 лет, а может и поболее. Это позволяло надеяться на то, что дохуты не станут подсовывать ему под видом корабля, на котором, по их словам, запросто можно перелететь с одного края Млечного пути на другой, а потом еще и вернуться обратно без капитального ремонта, совсем уж ни на что негодную годную рухлять. С другой стороны, что такое сдача корабля в наем, как некоммерческая операция? Да, тут было над чем призадуматься. Если бы у чей-то было время, он, наверное, подумал бы как следует, решил бы поискать более надежных партнеров, но времени у него не было. Точно так же, как и денег, за которые можно было бы взять на прокат вполне приличный двухместный корабль, прошедший техосмотр не более года назад, с пробегом, не превышающим его возраст, помноженный на расстояние от центра галактики до самой дальней окраины название которое никто не помнил а может быть и вовсе не знал именно поэтому чейту пришлось взять у дохутов старенький глейзер 121 должно быть последний из данной серии частных малогабаритных кораблей еще не отправленный в утиль при осмотре изрядно помятого корпуса чейт высказал предположение что корабль занимает место в ангаре только по причине сскаредности владельцев не желающих оплачивать его транспортировку на свалку Однако все трое дохутов в один голос принялись убеждать чей-то, что корабль, хоть с виду и не неказист, с технической стороны – настоящий зверь. Бортовые компьютеры оснащены пиратской версией новейшей операционной системы DOORS XXL. Навигационная система снята с боевого Старгайзера, а движок – ну движок – это особая песня, которую дохуты пропели чейту, разложив на голоса почти как богемскую рапсодию. Основной рефрен сводился к тому, что корабль оснащен модернизированным гипердвигателем Хайма-Дрешера 11 серии, позволяющим кораблю как переходить в 11-е измерение, где скорость света в 11,29 раза превосходит ту, что зафиксирована природной константой, так и передвигаться в обычном пространстве на антигравитационной тяге. Решающим аргументом в пользу Глейзера стало то, что дохуты согласились разделить плату за прокат корабля на две части – половину сразу, половину по возвращении. Сей факт, как ни крути, свидетельствовал о том, что дохуты все же верили в возвращение чей-то, а значит, можно было надеяться на то, что корабль вовсе не так уж плох. Уже на втором часу полета Чейт понял, что на глейзере установлен двигатель HD9, разогнанный кустарным способом до 11 уровня. Но разгон был проведен грамотно, и при правильной эксплуатации двигатель мог прослужить не один год. Навигационная система работала как атомные часы Гринвичской обсерватории. Ну а к операционной системе возникли только самые обычные претензии, без которых DORS это не DORS. Одним словом, Чейт не пожалел о том, что взял корабль у доходов. На пересадочной станции «Балмер-1» к нему присоединился Архенбах с Грона. Встреча была назначена заранее. Архенбах отличался чудовищной, порой угнетавшей Чейта педантичностью, так что даже не пришлось платить за дополнительное время парковки. А Чейт еще успел добежать до ближайшего бара, чтобы купить бутылку кваса. Получив от Архенбака карточку с координатами места назначения, Чейд запустил ее в приемник курса прокладчика, дождался появления на дисплее надписи «Операция завершена» и нажал клавишу «Старт». Глейзер покинул стоянку, плавно вырулил на свободное пространство и, разогнав как следует движок, нырнул в одиннадцатое измерение. «Ну, так что это у нас на этот раз?» – спросил Чейд, удобно устроившись в кресле первого пилота. Креслу второго пилота потребовалось чуть больше времени для того, чтобы адаптироваться под весьма своеобразную анатомию Архенбаха. Желаемого результата удалось добиться лишь после того, как Гронец поджал когтистые руки и обернул толстый чешуйчатый хвост вокруг живота. Почувствовав себя комфортно, Архенбах довольно щелкнул крокозильей челюстью. — Что тебе известно про ось зла? — спросил Гронец. «Ось зла?» – удивленно переспросил Чейд, «Ты имеешь в виду понятие, что было введено в космологию в начале 21 века?» «Оно самое!» – кивнул Архенбах. чит недоумевающе развел руками. «Я полагал, что его давно уже никто не воспринимает всерьез. И тем не менее, осью зла была названа структура неоднородности поля реликтового излучения, отражающая, как тогда полагали, определенную... «Упорядоченность расположения холодных и теплых областей». чейт усмехнулся. «Изумительно глупое название». «Верно», — согласился Архенбах. «Только ты ошибаешься, полагая, что в настоящее время ось зла никого не интересует». «Она заинтересовала тебя?» «Нет, наших с тобой работодателей». «И кто же они?» «Ты когда-нибудь слышал о межпланетной общественной организации «ИСТОК»?» Чейд задумался, сдвинул брови, закатил глаза, постучал пальцами по приборной консоли. «Нет», — покачал он головой, — «определенно нет». Организация исток объединяет сторонников креативизма. «Бог мой, Архенбах», — в ужасе заломил руки Чейд, — «ты связался с религиозными фанатиками. Ты знаешь, мне в свое время приходилось...» «Знаю», — недослушав, перебил приятеля Гронец. Про похождение чей-то он знал, если и не все, то больше, чем кто-либо другой. Исток объединяет вовсе не религиозных фанатиков, а сторонников креативизма. «По мне так нет никакой разницы», – поджал губы чейт. «Если человек или другой разумный обитатель Вселенной верит в то, что мир был создан за семь дней, за шесть», – снова перебил Архенбак, – «на седьмой день Бог отдыхал». «Тем более», – всплеснул руками чейт. Мир, который мы знаем, был создан не за 7 дней, а за одну миллиардную долю секунды в результате Большого Взрыва. «Ты меня не путай!» – погрозил пальцем Чейд. Большой Взрыв положил начало созданию Вселенной, а Бог создал мир уже в законченном виде. Это устаревшая теория создания. В представлении нынешних последователей креативизма Бог есть та самая сущность, что некогда спровоцировала Большой Взрыв, заложив в него все параметры Вселенной, которая должна была родиться. «Ах, вот оно как!» Чейд задумчиво посмотрел на датчик динамической нагрузки на корпус корабля. Показатели были в пределах нормы. «Сразу после Большого Взрыва Создатель покинул нашу Вселенную». «Не может быть!» – почти искренне удивился Чейт. «Чего ради было трудиться а Архенбах показал Чейту палец с длинным изогнутым когтем. В том-то весь фокус. Факт отсутствия Бога в созданной им Вселенной разом снимает все межконфессиональные разногласия. На самом деле Бог для всех один. Каждая раса, каждый народ придумывает свою религию и молится своему Богу, потому что истинного Создателя никто никогда не видел. «Ты говорил, что Бог — это сущность», — напомнил Чейт. «Верно», — кивнул Архенбах. — К тому же эта сущность отсутствует во Вселенной. — В нашей Вселенной, — уточнил Архенбах. — Точно, — согласился Чейд. — Тогда объясни мне, какой смысл боготворить некую непонятную сущность, которой вообще нет? Архенбах озадаченно сдвинул надбровные чешуйки. — По-моему, ты занимаешься пустой казуистикой. — Может быть, — не стал спорить Чейд. — Но чем тогда занимаются те, кто проповедует веру в несуществующую сущность? Архенбах поскреб когтем чешуйки на животе, погладил ладонью хвост. «А почему ты об этом меня спрашиваешь?» «Потому что ты завел этот разговор. Я завел разговор о деле, а не о Боге». «О деле, которое напрямую касается Бога. А я, как тебе должно быть известно, предпочитаю держаться подальше от фанатичных националистов и религиозных сект». «Исток не секта». Церковь, синагога, дацан, рыбий глаз, великий муравейник, кунни-дрини. Да называй как хочешь, хоть клуб по интересам. Исток оплачивает нашу экспедицию, произнес весьма многозначительно Архенбах. Пока что нашу экспедицию оплачиваю я из собственного кармана, уточнил Чейд. Ты связался со мной и сказал, что наклевывается интересное дело. И чтобы не упустить его, срочно нужен хороший быстроходный корабль. Не задавая лишних вопросов, я слетал на Умбога-5, у знакомых дохутов взял на прокат замечательный корабль и точно в назначенный срок прибыл на место встречи с тобой. А после этого ты заявляешь мне, что мы участвуем в экспедиции к оси зла, которую финансирует Креативистская Церковь. Чейд патетически вскинул руки к потолку и бессильно уронил их на подлокотники кресла. Знаешь, Архенбах, я давно не чувствовал себя настолько глупо. И совершенно напрасно, с невозмутимым спокойствием ответил Гронец. Наклонившись, он открыл шкафчик, где хранилась всякая, как правило, никому не нужная мелочь, и, подцепив когтем, выудил из него пакет картофлексных чипсов. Внимательно изучив все надписи на упаковке, Архенбах недовольно оскалился. 14 «Четырнадцатая генмодифицированная серия», — сказал он и кинул чипсы назад в шкафчик. От старого доброго картофлекса одно название осталось, а вкуса никакого. Помню, в детстве... Архенбах постучал по подлокотнику чейт -то. Мне только кажется, или ты действительно пытаешься уйти от темы. Тебе кажется, оскалился в наимилейшей своей улыбке Гронец. Тогда ответь мне на один простой вопрос. Что мы тут делаем? Тут? Это где? В командном отсеке развалюхи, что подсунули тебе до хуты Чейд почувствовал обиду. Не за себя, а за глейзер. Он успел привыкнуть к кораблю, как к старым разношенным тапочкам, которые по достоинству мог оценить лишь тот, кто помнил их еще и с магазинным ярлыком. «Эта развалюха, да будет тебе известно, доставит нас до места прежде, чем ты успеешь рассказать, какого черта мы туда летим». «Не богохульствуй, чейт с показным возмущением клацнул челюстью капканом Архенбах. На нас возложена богоугодная миссия. Вот этого не надо, как будто защищаясь, Чейт выставил перед собой руку с открытой ладонью. Этого я не люблю. Богу богова, а чейту чейтова. Давай остановимся на такой формулировке, ага? Архенбах молча усмехнулся, сверкнув крокодильями зубами, когтем приподнял на бедре чешуйку размером с ладонь извлек из этого природного кармана кредитную карточку и протянул ее чейту чейт также без лишних слов сунул карточку в считывающую ячейку бокового процессора. Цифра, появившаяся на дисплее, заставила его совершенно по-новому посмотреть на то, о чем говорил Архенбах. «Так что там насчет единства божественной сущности?» Интерес, проявленный Чейтом, был хотя и не совсем искренним, зато вполне профессиональным. «Бог для всех един», — сообщил Архенбах. «Замечательно», — кивнул чейт. «Бог создал нашу Вселенную», – выдал следующий тезис Архенбах. «Не смею с этим спорить», – смиренно потупил взор Чейд. «Бог покинул Вселенную сразу после акта творения». «Я также не располагаю фактами, доказывающими обратное», – автоматически согласился с очередным утверждением Чейд. Но вдруг мысль, мелькнувшая в голове, зеленым метеором заставила его подозрительно прищуриться. «Послушай, Архенбах, ты ведь не хочешь сказать, что мы отправляемся на поиски Создателя?» «Нет, нет, нет», – замахал как кистами руками Архенбах. «Ну и славно», – расслабился Чейт. «Мы должны получить послание Создателя. Час от часу не легче». «Давай», – щелкнув клавиши, Чейд вывел на дисплей заставку почтовой программы. Он пришлет нам письмо через голосеть, или мы должны сами отыскать его запись в одном из э, чатов. Начнем, пожалуй, с сайта «Бог». Одним указательным пальцем, не спеша, Чейт набрал на клавиатуре три буквы. И тут же удивленно хлопнул ладонью по подлокотнику. Смотри-ка, есть такой сайт. Чейт посмотрел на Архенбаха. Сложив руки на груди и обернув хвост вокруг живота, Гронец с невозмутимым видом взирал на чей-то, но при этом явно не имел намерения вступать в обмен бессмысленными репликами. Чейт понял, что шутка не прошла, и оттого почувствовал себя невообразимо глупо. Натянуто улыбнувшись, он пожал плечами. «Ну что тут поделаешь? Такое уж я есть». «Ты закончил?» – сухо поинтересовался Архенбах. «Да», – кивнул Чейт. «Уверен». Абсолютно. Отлично. Архенбах осторожно возложил руки на подлокотники. Должно быть, боялся порвать когтями обшивку. В 21 веке, когда была открыта ось зла, отдельные исследователи обратили внимание на то, что холодная и теплая области реликтового излучения оказались расположены не случайным образом, как следовало бы ожидать, а упорядоченно. Тогда же некто Стив Хсу и Энтони Зи Астрофизики, между прочим, высказали предположение, что Создатель мог зафиксировать в реликтовом излучении некое послание, которое будет способно прочитать только развитая цивилизация. «Зачем это было ему нужно?» – перебил рассказчика Чейт. «Откуда мне знать?» – удивился такому вопросу Архенбах. «Я даже не могу понять, чего ради он создал Вселенную». «Так ты все же поддерживаешь идею креативизма?» – ужаснулся Чейт. — Нет, — качнул головой Архенбах, — я просто пытаюсь избегать предвзятых суждений. — То есть тебе все равно, есть Бог или нет? Я не могу найти доказательства ни тому, ни другому. А значит, не веришь ни во что? Я верю в здравый смысл. Здравый смысл не может мириться с идеей о божественной сути, создавшей Вселенную пусть даже не за 6 дней, а за один бесконечно короткий миг. — Оставим этот разговор, Чейд поднял руку в предостерегающем жесте Архинбах, Но Чейд уже вошел в раж, и теперь ничто не могло его остановить. В какого бога верят громцы? В единого и неделимого. А как он выглядит? Ты что, совсем глупый, понимающий посмотрел на Чейда Архенбах? Как должен выглядеть бог, создавший детей по своему образу и подобию? Чейд умолк, озадаченно прикусив губу. Тебе нужен еще один наводящий вопрос? «Ты хочешь сказать, — медленно начал Чейд, — что бог похож на здоровенного, покрытого чешуей, зубастого, с длинным хвостом, бура крокодила?» «Примерно так», — одобрительно наклонив голову Архенбах. «Здорово!» — восхищенно выдохнул Чейд. «Вот это я понимаю полет фантазии!» «А ваш бог старый?» «Он не имеет возраста». — Это понятно, — кивнул Чейд. — Но выглядит он на сколько лет? — Примерно. — Ну, — Архенбах приосанился. — Примерно так же, как и я. — А имя, имя у него есть? — Его зовут Бог. — По-гронски это звучит, как Ил-Серб. Серп. Красиво, — улыбнулся Чейд. — Но Бог с ним, с Богом. — Давай вернемся к нашим баранам, к креативистам из Истока, то бишь и их бредовой теории насчет послания Бога, зашифрованной в реликтовом излучении. В соответствии с теорией ХСУ и ЗИ, послание создателя зашифровано двоичным кодом через холодные и теплые зоны реликтового излучения. Подсчитав, что объем послания может составлять около 10 килобайт, они решили, что в нем скрыты фундаментальные законы физики. «Понятное дело», – усмехнулся чейт – «они же были астрофизиками». Истинно верующие люди, по всей видимости, полагают, что в этом зашифрованном послании содержится самая главная божья заповедь. Ну, что-нибудь вроде... Чейд гордо скинул подбородок, оттопырив нижнюю губу, прижал левую руку к груди, правую откинул в сторону и за могильным голосом изрек. «Живите и не грешите!» Опустив руки, Чейд хитро глянул на Гронца. «Я угадал!» «Нам не нужно угадывать, что содержит в себе послание», — покачал головой Архенбах. Мы должны его просто прочитать». «До нас, как я полагаю, это никому не удалось». «Верно», – хищно щелкнул зубами Архенбах, – «креативисты из Истока полагают, что это не было сделано по трем причинам. Первое. Технологии, ранее используемые для картографирования реликтового излучения, не позволяли зафиксировать малое и сверхмалые температурные флюктуации. Второе. Во Вселенной существует только одна, строго определенная точка, находясь в которой можно прочесть послание полностью. И, наконец, третья. Для этой цели должен быть использован особый метод дешифровки. И все это теперь у нас есть? Недоверчиво прищурился Чейд. Есть. Архенбах вынул из-под чешуи и аккуратно выложил на приборную консоль цилиндрический информационный накопитель со стандартным лазерным разъемом. Координаты точки считывания информации ты уже ввел. В накопитель находится программа, которая соответствующим образом обработает полученные данные и произведет дешифровку. А как насчет картографирования реликтового излучения, поинтересовался Чейд. Все здесь. Архенбах указал на большой, металлический поблескивающий кейс, с которым он взошел на борт глейзера. Здесь. Чейд задумчиво посмотрел на кейс и покачал головой. «По-моему, Архенбах, нас решили поиметь». «В каком смысле?» – не понял Гронец. «В самом прямом». Чейт поднял на приятеля грустный взгляд. «Слишком уж все просто». «И что тебе не нравится?» – недоумевающе развел руками Архенбах. «Смотри, что получается». Чейт показал Гронцу ладонь с растопыренными пальцами. «Мы прибыли в указанную нам точку пространства». Загнут первый палец. Установили на обшивке корабля выданные нам приборы и подключили их к общей операционной системе. Загнут второй палец. Сделали необходимые замеры. Загнут третий палец. И произвели дешифровку, используя готовую программу. Чейд загнул четвертый палец и показал Архенбаху последний, без которого кулак не складывался. Концы с концами не сходятся. Какие концы? Совсем растерялся Гронец. С какими еще концами? Нас либо собираются надуть, либо хотят использовать. Чейд окинул взглядом отсек, не заметил ничего вызывающего подозрения и снова посмотрел на кейс. «Ты знаешь, что в нем?» «Конечно», – кивнул Архенбах, – «ты в него заглядывал?» «Само собой, я видел, как упаковывали оборудование». «И после этого кейс все время был у тебя на глазах?» «Ну, не все время». «Открой его», – потребовал Чейд. «Зачем? Открой немедленно». «Да ты не нервничай!» Архенбах взял кейс за ручку, положил на колени и, щелкнув запорами, откинул крышку. «Доволен?» Чейт внимательно осмотрел странного вида детали, аккуратно уложенной в ячейки из амортизирующего пластика, и не стал скрывать своих подозрений. «Ты знаешь, что это такое?» «Естественно!» – тяжело вздохнул Архенбах. «Мне объяснили, как пользоваться этим прибором, Нам нужно только собрать его, установить, сориентировать должным образом и снять показания. «Не нравится мне все это», – удрученно покачал головой Чейд. «Похоже, дружище, мы ввязались в очень нехорошую историю». Архенбах раздраженно щелкнул запорами и поставил кейс к стене. «Что именно тебе не нравится?» «То, что за пустяковую, по сути, работу нам платят, не скажу, что безумное» но все же немалые деньги. «Ах, вот оно что!» Откинув голову назад, Архенбах рассмеялся, да так, что раз пять щелкнул челюстями. «Почему бы твоим креативистам самим не прочесть это фантастическое послание?» Возмущенно взмахнул руками Чейд. По его мнению, смех друга был совершенно неуместен в сложившейся напряженной ситуации. «Все очень просто!» Архенбах перестал смеяться и вытер выступившую из глазных желез слизь. Я, должно быть, забыл сказать, что основным требованием руководства Истока было острожайшее соблюдение тайны. Никто не должен знать, куда и зачем мы летим, и уж тем более никому не должно стать известно содержание полученного нами послания. Ну, ты же понимаешь, бог весть, что там может оказаться. У креативистов имеется немало идейных противников, которые, понятное дело, не упустят возможности выставить их на посмешище. А что, если там ничего нет? Еще одна причина для того, чтобы сохранить все в тайне. Исток имеет неплохие, очень неплохие источники финансирования. Арендовать корабль, нанять команду и оплатить наше молчание им ничего не стоит. Деньги уже переведены на счет, который ты проверил. Карточка будет активирована сразу по выполнению работы. Чейд задумчиво постучал пальцами по краю приборной панели. Затем без всякой надобности переключил пару тумблеров на пульте. «То есть ты можешь поручиться за то, что во всем этом нет никакого подвоха?» «Абсолютно», – заверил Архенбах. «Что ж, тебе, в отличие от креативистов, я готов поверить», – Чейд улыбнулся. «Уже хотя бы потому, что в свое время у тебя имелась возможность меня съесть, которой ты почему-то не воспользовался». «Боялся заработать изжогу», – оскалился Архенбах.